Что оспаривал в суде судья Фрэнсис Бидл? Вряд ли у кого-либо из судей Международного трибунала существовали сомнения, какой приговор вынести Герингу, Кейтулю, Рибендропу, Кальтенбрунеру. Из обмена мнениями во время организационных заседаний уже можно было заключить, что некоторые судьи настроены оправдать шахта и фричи. А Реддер и Деннис? Здесь на основании того, как развертывались события в зале суда и особенно в организационных заседаниях, заранее угадывался большой спор. Конфликт определился окончательно, когда защита гросс-адмиралов заявила последнее свое ходатайство. Это был тот самый ход, о котором адвокаты до поры до времени умалчивали, но на который делали основную ставку. Ход, который вселял оптимизм и в саму защиту, и в подзащитных, и даже в родственников последних. Именно тогда жена Денница, выполнявшая обязанности секретаря его адвоката, уговорила солдата из американской охраны положить в перерыве между судебными заседаниями крошечный букетик цветов на место гросс-адмирала. К букетику была прикреплена записка «Мы гордимся тобой, все идет у тебя прекрасно, только не теряй терпения". В то же время нельзя сказать, что обвинение чувствовало шаткость своих позиций и сомневалось бы, как суд оценит предъявленные доказательства в отношении Деница и Редера. В своих воспоминаниях о процессе, опубликованных в журнале «Штерн» в 1965 году, Крансбюллер пишет «Обвинение грос адмирала Денница и Редера вел сэр Дэвид Максвелл Файв, с которым мне пришлось скрестить клинки». Все боялись его острого слова, и тем не менее наша полемика на процессе не изменила отношение к нему как к человеку. Я не забуду, как за день до оглашения приговора он пришел ко мне попрощаться. Когда я спросил его, разве он не будет присутствовать при объявлении приговора, он ответил, «Буду, но после этого вы, быть может, не захотите больше подать мне руку». Однако мы несколько забежали вперед, вернемся к последнему ходатайству защиты адмиралов. Оно было весьма деликатного свойства. разрешить ее представителю отправиться в Лондон и собрать там кое-какие дополнительные данные. Защиту интересовали прежде всего секретные приказы по британскому флоту за период с 1939 по 1940 год. Эти документы, настаивали адвокаты, важны потому, что среди них имеются приказы о вооружении торговых судов и нападениях их на подводные лодки. В долгой истории британского адмиралтейства Этого кастового военного учреждения, вероятно, не было случая, чтобы иностранцу, тем более вчерашнему врагу, разрешалось рыться в военных архивах. И с какой целью? Чтобы с помощью офицеров Адмиралтейства найти документы, которые спасли бы престиж германского флота, пиратствовавшего на морях и пустившего ко дну многие сотни британских торговых судов, уничтожившего за время Второй мировой войны 40 тысяч английских моряков. Как ни странно, помощник доктора Крансбюллера, фрегатен-капитан Меккель, в Лондон поехал и свою задачу выполнил. Он привез и передал шефу множество документов с адмиралтейским штампом «Top Secret», совершенно секретно. Но тут, разумеется, предъявил их суду. Приказы адмиралтейства предписывали, насколько это возможно вооружать торговые суда, чтобы они не оказались беззащитными при встрече с нацистскими подводными лодками. Предусматривалось также оборудование британских торговых судов аппаратуры для пуска глубинных бомб, Можно спорить, теряют ли право на неприкосновенность торговые суда, будучи вооруженными. Английские власти объясняли необходимость оборонительного вооружения торговых судов во Второй мировой войне тем, что нацистский подводный флот, умножая разбойничьи традиции кайзеровского флота, превратил море в арену пиратского разбоя. В данном случае речь идет, однако, не о том. Когда доктор Крансбюллер оглашал на процессе документы, добытые в Лондоне его помощником, некоторые иностранные журналисты с полным основанием говорили, что само британское адмиралтейство бросило спасательные круги бывшим руководителям германского флота. Да и только ли оно? С равным правом то же самое можно было сказать о его американских коллегах. В один из дней процесса, поднимаясь в зал суда, я заметил в коридоре двух американских морских офицеров, беседовавших о чем-то с доктором Крансбюллером. Позднее, читая дневник Джильберта, мне довелось узнать, что это были адъютанты американского адмирала, присутствовавшего на процессе. Адмирал направил их к Крансбюллеру, чтобы передать свое мнение». Он считал поведение Денницы как главнокомандующего германским военно-морским флотом во время Второй мировой войны с точки зрения международного права безупречным и выражал ему свое уважение. Одновременно в знак этакой солидарности американские коллеги рады были поделиться с бывшим судьей германского флота, взявшим на себя защиту Денницы и Редера. В том, что касалось обвинения в незаконных методах морской войны, Крансбюллер защищал и Денниса и Редера, примечание автора. Взявшим на себя защиту Денниса и Редера одной великолепной мыслью. Надо от имени Денниса запросить через Международный военный трибунал главнокомандующего американским военно-морским флотом на Тихом океане адмирала Нимитса. Как вели себя американские подводники в отношении японских торговых судов? Крансбюллеры заверили при этом, что ответ будет обнадеживающим для подсудимых и обескураживающим для обвинителей. Американская практика на Тихом океане была такой же, как германская в Атлантике. Доктор Крансбюллер и его подзащитные не заставили долго ждать. От имени Денница был составлен вопросник на имя Нимица. Этот документ обсуждается в организационном заседании трибунала, которое особенно запомнилось мне, ибо в ходе его случилась весьма досадная для меня неприятность. Дело в том, что с самого начала судьи решили, организационные заседания не будут стенографироваться. Это было необходимо для того, чтобы члены трибунала чувствовали себя здесь абсолютно свободными выражением своих позиций. Секретари делегаций четырех держав могли присутствовать на этих заседаниях. Я лично не пропустил ни одного из них и, отдавая себе отчет в историческом значении процесса, ввел краткие записи всего происходящего там, вел до поры до времени. Но как раз к концу того заседания, на котором рассматривалось ходатайство Денниса, судья Бидл, зло посмотрев в мою сторону, заявил к председательствовавшему лорду Лоренцу. Ваша честь, мы ведь, кажется, давно договорились, что наши организационные заседания не будут сценографироваться. «А в чем, сэр Фрэнсис, вы усматриваете нарушение нашего постановления? Насколько я могу судить в этой комнате? Нет, стенографистки?» Ответил Лоренс. «Да, но майор Полторак все время что-то записывает». Это был конец моим записям, хотя я и не видел в них нарушения судейского запрета. И кто бы мог тогда подумать, что тот самый человек, который упрекал меня за мои записи, усмотрев в них неуважение к правилу, принятому судьями, впоследствии окажется единственным из судей, кто полностью раскрыл тайну совещательной комнаты». Достигнув почти 80-летнего возраста, Фрэнсис Биддл решил, что пора оставить потомству свои впечатления о делах мирских, о прожитом и пережитом. Он написал два тома мемуаров. Определенная часть их посвящена деятельности автора на посту члена Международного трибунала. И здесь он во всех деталях рассказывает, что имело место за плотно закрытыми дверьми, когда судьями закладывались первые камни в основании будущего приговора. Фрэнсис Биддл не скрывает, что сам он всячески настаивал на оправдании Денниса. Настаивал настолько бескомпромиссно, что даже его заместитель Джон Паркер, который в течение всего процесса во всем поддерживал своего принципала, в конце концов выступил против него. В связи с этим мне вспомнилась и другая сцена, как сейчас вижу медленно поднимающегося со стула американского обвинителя сэра Дэрида Максула Файфа. «Господа судьи», — говорит Файф. Доводы, которые приводит доктор Кранц-Бюллер, сводятся к тому, что для решения вопроса о квалификации действий Денниса необходимо быть уверенным в том, что практика Соединенных Штатов Америки в подводной войне отличалась от той, которой придерживалось германское военное командование. По мнению обвинителя, это не относится к делу. Вопрос о том, нарушали ли Соединенные Штаты законы и обычаи ведения войны, совершенно не относится к разбираемому здесь делу. Но американский судья Бидл придерживается иного мнения – Он явно солидаризируется с Крансбюллером. И в своей книге не скрывает симпатии к последнему. Фрэнсис Бидл пишет. «Крансбюллер отвечал на возражения обвинителя искусно, спокойно, убедительно, с холодной рассудительностью, которая могла бы раздражать его оппонентов. И дальше заявляет, что сам он, как только мог, убедительно доказывал основательность ходатайства Крансбюллера. Я сказал, что мы будем выглядеть дураками, если окажется, что Нимец тоже торпедировал торговый суда без предупреждения». Бидл не скрывает, что советские судьи решительно протестовали против удовлетворения этого ходатайства. Русские были уверены, что мы понапрасно теряем время, ведь трибуналу уже хорошо известно, что произошло на море во время Второй мировой войны. Французский судья, как вспоминает Бидл, взглянул на англичан, пожал плечами. Решайте, мол, вы вместе с американцами. Бидл потребовал личной привилегии, ведь это был американский вопрос. И по его настоянию трибунал разрешил защите направить опросный лист адмиралу Нимецу. Прошло некоторое время, прибыл ответ. Защита сразу же воспользовалась им. Крансбюллер. «Я предлагаю в качестве доказательства документ номер Д-100. Это данные под присягой показания американского адмирала Нимеца относительно подводной войны Америки против Японии. Трибуналу уже известно, что я хочу доказать этим документом. Мне сейчас не нужно его оглашать, так как в своей защитительной речи я остановлюсь на нем». Председатель. «Трибунал хотел бы, чтобы документ был зачитан». И Крансбюллер удовлетворяет это желание. Он читает прямо оригинал, исполненный на английском языке. По требованию Международного военного трибунала следующий опросный лист был направлен 11 мая 1946 года. Адмирал Нимец был допрошен представителем отдела Международного права прокуратуры США в департаменте военно-морского флота капитаном лейтенантом Эл Бродериком, который записал показания данного свидетеля. Вопрос. Ваша фамилия, ваше звание и занимаемая вами должность? Ответ. Честер В. Нимец, адмирал флота ВМФ США, начальник оперативного штаба военно-морского флота Соединенных Штатов. Вопрос. Какие посты вы занимали в военно-морском флоте Соединенных Штатов, начиная с декабря 1941 года до 1945 года? Ответ. Я был командующим Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов. Вопрос. Вели ли Соединённые Штаты морскую войну против Японии? Объявлялись ли Соединенными Штатами какие-либо районы, районами боевых операций, районами морской блокады, районами опасными или ограниченными для плавания и тому подобное? Ответ. Да. С целью поведения боевых операций против Японии, определенные районы Тихого океана были объявлены театром военных действий. Вопрос. Принимая во внимание ваш утвердительный ответ. Было ли принято чтобы подводные лодки атаковали без предупреждения все торговые суда, замеченные в этих водах, кроме своих собственных судов и кораблей союзных флотов? Ответ. Да, за исключением госпитальных судов и других кораблей, находившихся под охраной соответствующих разделов правил ведения войны на море. Вопрос. У вас был приказ действовать именно таким образом? Ответ. Начальник оперативного штаба военно-морского флота 7 декабря 1941 года дал приказ о ведении неограниченной подводной войны против Японии. «Давайте немного отвлечемся и перенесемся в ФРГ». Через 20 лет доктор Крансбюрлер публикует свои воспоминания и проливает слезу. «Уж так притесняли в Нюрнберге защиту, уж в такие тяжелые условия ее ставили, что в сущности сводили на нет». Особенно сетует автор на то, что адвокаты якобы не имели доступа к архивам. «Для защиты, — пишет он, — очень важно было получить доступ к материалам, относящимся к ведению войны на море, которые находились в архивах британского адмиралтейства». Американские и английские обвинители возражали, если позволить каждому защитнику вести самостоятельные поиски в архивах, то будет создан прецедент. Такое отношение можно сравнить с ситуацией, когда защищаешь купца без права заглянуть в его конторские книги. И это осмеливается утверждать тот, чей помощник получил разрешение рыться в секретных архивах британского адмиралтейства, кому разрешили послать опросный лист адмиралу Немецу и кто получил из Америки ответ, содержавший все требовавшиеся ему данные. Однако Крансбюлера постигла участь многих других фальсификаторов истории. Его и заключает стенографический отчет Нюрнбергского процесса. Вот что в действительности сказал тогда английский обвинитель Файв по поводу ходатайства адвокатуры. «Я сам добивался того, чтобы помощник доктора Крансбюлера мог поехать в Лондон и не спеша посмотреть эти документы в Адмиралтействе. Это и сложено в нашем письменном ответе. Я полагаю, что такого рода отношение обвинения к тому вопросу является лучшим свидетельством помощи обвинения защите, получение необходимых для нее материалов. А теперь вернемся в зал Нюрнбергского дворца юстиции. Там развертываются события весьма значительные. Оглашению ответов немеца больше всех обрадовались, конечно, гросс адмиралы. Нежданно-негаданно они получили полную индульгенцию. 22 мая 1946 года, во время завтрака, Денис поделился своими восторгами с тюремным врачом. «Вы знаете, доктор, что Нимец сказал? Он признал, что на всем пространстве Тихого океана американский флот проводил неограниченную морскую войну. Это замечательный документ». Но возник вопрос, примет ли трибунал такой документ в качестве доказательства и какую даст ему оценку. Крансбюль расторожен. Огласив показания Нимеца, он ни в чем не упрекает американское командование, скорее наоборот. Что из того, если американские подводные лодки не оказывали помощи тонувшим японским морякам? Адвокат считает... В сложных условиях современной войны иначе и быть не может. И приказ Денница о расстреле на поверхности моря, пытающихся спастись английских моряков, тоже в порядке вещей. Разве американский флот на Тихом океане поступал иначе? Вот пусть судьи познакомятся лишь с одним эпизодом, воспроизведенным в газете Фолькеша Беобахта по известным журналам Соединенных Штатов Америки Newsweek от 5 марта и Life от 22 марта 1943 года. «Сражение окончилось настоящей бойней». Утром 4 марта 1943 года в море севернее Новой Гвинеи плавало много японцев, оставшихся в живых в спасательных лодках, челнах и на плотах. Эскадрильи союзников безжалостно расстреливали их самолетным оружием. Когда один американский генерал услышал, что несколько сот японцев было замечено в спасательных лодках, он коротко заявил «Прикажите подняться еще одному соединению истребителей для того, чтобы мы подстрелили еще несколько японцев». Вывод, который отсюда напрашивался, состоял лишь в одном – действия германского флота по методу ничем не отличались от действий американского флота. Реддер и Деннис не прибегали к чему-либо такому, перед чем останавливалось бы американское командование на Тихом океане. Но ведь и мысли ни у кого не возникало судить американских адмиралов. А раз так, не будет ли единственно справедливым – придать забвению все, о чем так много говорили обвинители в отношении Реддера и Денниса? Нет, не будет. И вот почему». Если верить Рейдеру и Денницу, то применявшиеся ими методы неограниченной подводной войны явились как бы ответом на нарушение международного права Британии, которая вооружила свои торговые суда и поручила им определенные разведывательные функции. Именно поэтому гросс адмиралы и предписали топить такие корабли. А в самом деле? Когда германское командование могло установить, что британские торговые суда будут прибегать к вооруженному сопротивлению подводным лодкам и другим несвойственным торговому флоту действиям? Очевидно, не раньше того, как развернулись военные действия на море. Приказ же о тотальной войне на море готовился в сущности еще до начала вооруженного столкновения между Германией и Англией, ибо 3 сентября 1939 года он уже был подписан. И как помнит читатель Редер не скрывал тогда, что применив методы, предусмотренные в этом приказе, Германия открыто нарушит протокол от 1936 года. Он подчеркивал, что успех морской войне может быть достигнут лишь при условии «если подводным лодкам разрешат неограниченное использование оружия и без предупреждения». Причем речь шла не только о торговых судах противника, но даже и о судах нейтральных государств. Начальник оперативного отдела штаба военно-морского флота, адмирал Вагнер, уже в ходе Нюрнбергского процесса, тоже признал, что на огромных морских пространствах, объявленных Германией военной зоной, не нужно было считаться с нейтральными судами. Немецкие подводники топили суда всех нейтральных стран. Не ясно ли после всего этого, что германский военно-морской флот нарушил международное право вне всякой зависимости от предпринятого британскими властями вооружения части своего торгового флота? А ссылка на ответы адмирала Нимица, Она не более убедительна. В определенном смысле это просто жульническая махинация. Ведь уже хорошо известно, что основные преступные приказы Редера и Денниса были изданы в 1939-1941 годах, то есть в период, когда США являлись еще нейтральным государством. Позволительно спросить, на что бы сослалась защита, если бы гросс-адмиралы были схвачены и посажены на скамью подсудимых в конце 1941 года? Где бы тогда искала она и искала ли? адмирала Нимица. Когда адмирал Нимица и его флот только начали действовать на Тихом океане, господа Реддер и Денниц уже сделали все, чтобы предстать перед международным трибуналом в Нюрнберге. Те, кто с таким сочувствием подсказал Крансбюлеру идею привлечения свидетеля адмирала Нимица, отлично понимали, что это просто шулерский трюк. Они ведь сами, люди военные, знали многое. И, видимо, не забыли о тени, не могли забыть многих тысяч американских моряков, пиратски потопленных по мановению руки Реддера или Денница. Надо же, чтобы после всего этого их осенила в Нюрнберге единственная мысль – призвать на помощь гитлеровцам американского адмирала. Допуская возражения, напрасно, мол, мечте гром и молнии, ведь Международный военный трибунал принял ответы Нимеца, и в конечном итоге этот документ послужил главным основанием для оправдания гроз адмиралов по обвинению в потоплении торговых судов. Да, действительно, все произошло так. «Тем не менее, да будет мне, как юристу, позволено высказать свою точку зрения о приговоре международного трибунала в отношении Редера и Денница. То, о чем мне хочется сказать, выходит далеко за пределы их личной судьбы. Это касается уже судьбы важнейших принципов международного права, принципов справедливости и гуманности». В речах адвокатов на Нюрнбергском процессе я слышал термин тук куаке», что в переводе с латинского на русский означает «как и другой». А суть дела сводилась к следующему – если нарушитель международного права докажет, что его противник совершал в ходе войны такие же действия, то обвинение снимается в отношении обеих сторон. Именно такого решения добивался Кранцбюллер. И добился. Вряд ли я снова должен здесь свидетельствовать свою лояльность в отношении приговора Международного военного трибунала. Я считаю, что в целом он является выдающимся вкладом в борьбу с фашизмом, в борьбу за мир, прогрессивное развитие международного права. Но, как уже говорилось, документ этот не свободен от недостатков. Наиболее существенные из них отмечены в особом мнении советского судьи и встретили глубокое понимание общественности. Есть и другие недостатки, о которых можно спорить. Сейчас это даже настоятельно необходимо, поскольку кое-кто на Западе стремится использовать их в интересах реакции, в интересах милитаризма. Линия защиты, к которой прибег Крансбюллер, вдохновила не только Денниса и Редера, но и некоторых других подсудимых. Читатель, наверное, не забыл, как ответил Йодель на вопрос английского обвинителя Робертса о варварских бомбардировках немецкой фашистской авиации. Он парировал обвинение ссылкой на бомбардировку англоамериканской авиации Дрездена. А вот к трибуне направляются адвокаты Шпейера и Заукеля. Эти тянут ниточку дальше. Бомбила американская авиация германские города, погибали при этом немецкие рабочие. Образовывалась таким образом нехватка в рабочей силе. Так как же можно после этого обвинять Заукаля и Шпейра, в том, что они сгоняли с оккупированных территорий людей на принудительные работы в Германию? Теми же бомбардировками с воздуха уничтожались немецкие заводы и фабрики. Наносился ущерб военно-экономическому потенциалу Германии. Значит, не следует обвинять Геринга и Шпеера в том, что они демонтировали заводы на оккупированных территориях и свозили оборудование в свою страну. Вот ведь куда вел на практике принцип, как и другой. И, подобно доктору Крансбюлеру, защита других подсадимых тоже, будто черт от Ладана бежала от сопоставления некоторых дат. В самом деле, когда начались массированные бомбардировки Германии англо-американской авиацией? Примерно в 1943 году и еще больше в 1944. А когда нацистское правительство начало ограбление оккупированных территорий и угон мирного населения? С первого дня войны, в 1939 году. Уже в июне 1939 года гитлеровцы планировали использование в интересах войны заключенных из отечественных концлагерей и мирных жителей из других стран. В январе 1940 года одно из директив ОКВ предписывалось перебрасывать с Востока «дешевые рабочие руки сотнями тысяч, используя их в течение нескольких лет в Старой Империи, и таким образом препятствуя их естественному биологическому размножению». В результате к 1943 году, то есть до начала массированных налетов англо-американской авиации, в Германию было уже свезено из разных оккупированных стран свыше 5 миллионов мужчин «женщин и детей». Таким образом, попытка поставить потери от бомбардировок рядом с преступной практикой грабежа оккупированных территорий и угона с них мирного населения не выдерживала никакой критики. Напротив, если уж говорить исторически обоснованно, то как раз в те годы, когда осуществлялся этот массовый грабеж и угонялись миллионы людей в Германию, именно немецко-фашистская авиация господствовала в воздухе и разрушала мирные города соседних государств. Надо отдать справедливость международному трибуналу. Он без труда разгадал нечестные приемы защиты и признал Геринга, Заукеля, Шпейра и многих других виновных и в ограблении оккупированных территорий и в массовом угоне населения на каторжный труд. Заукель только за это и был приговорен к повешению. Тем более нелогичным было принимать в расчет ответа Нимица и на основании их снимать справедливое обвинение с нацистских гросс-адмиралов. Посмотрим на это с позиции общих интересов международного права, интересов борьбы с военными преступлениями в будущем. Какой вывод надо сделать из решения трибунала, освободившего Редера и Деница от ответственности за некоторые незаконные методы ведения морской войны? Со ссылкой на ответа Немеца. Он напрашивается сам собой. Для международного права создается весьма опасная ситуация. Любое его нарушение может быть признано ненаказуемым на том основании, что кто-то где-то и когда-то совершил такое же нарушение. Таким образом, речь идет по существу о безнаказанности международных преступлений на основе своеобразной взаимной амнистии. Совершенно очевидно, что такой принцип, признанный в качестве универсального, сделал бы ничтожными любые нормы международного права. С горечью следует признать, что эта часть приговора вызвала похвалу тех, кто давно подкапывается под основные устои международного права, кто в гуманных законах и обычаях войны видит препятствия для произвола в войне. Такие деятели считают, что в Нюрнберге не только с и Редера снято обвинение в применении преступных методов морской войны, но оправданы и сами эти методы. Апостолы тотальной войны убеждены, что впредь уже никто не сможет обвинять командиров подводных лодок в том, в чем обвинялись Деннис и Рэдер. Их поведение стало нормой. Дело Денниса и Рэдера ⁇ это пример того, как иногда право вынуждено отступать перед военным произволом. Не случайно несколько позже, когда американский военный трибунал судил Гитлеровского адмирала Шнивента, последний был оправдан с прямой ссылкой на приговор Международного трибунала в Нюрнберге. Главный советский обвинитель Руденко, учитывая тяжесть совершенных редером преступлений, требовал осуждения его к смертной казни. Международный трибунал ограничился пожизненным заключением. Деннице трибунал приговорил к 10 годам лишения свободы, и это решение не могло не вызвать удивления. Ведь трибунал признал, что «Деннице активно участвовал в ведении агрессивной войны». Хорошо известно, сколько миллионов людей погибло в ней, сколько стран было разорено, сколько городов превращено в прах. Уже одно это обвинение исключало столь мягкий приговор. Но Международный трибунал признал Дениса виновным и в других преступлениях, в варварских актах потопления нейтральных судов на море, в запрещении спасать утопающих, в расстрелах военнопленных, в использовании рабского труда. Надо ли доказывать, что человек, совершивший столь тяжкие преступления, не мог рассчитывать на столь снисходительное отношение к себе Международного трибунала? Тем не менее, и в отношении Редера и Деница главная задача процесса была достигнута. Рассмотрение этого дела в международном трибунале, предъявление обвинителями, масса доказательств раскрыли перед немецким народом, перед народами всего мира, подлинное лицо Гроссадмиралов.